Таинственные самолеты Обычные поршневые самолеты с крыльями и хвостовым оперением составляют часть тайны НЛО. Хотя международные законы требуют, чтобы все самолеты несли опознавательные знаки и бортовые номера на плоскостях, хвостовых стабилизаторах и фюзеляжах, Ни один из этих таинственных самолетов вышеназванным правилам не подчиняется. Обычно они мрачного серого или черного цвета и никаких опознавательных знаков не имеют. В районах фляпов их можно часто наблюдать, идущими на малой высоте, причем кабина пилота всегда ярко освещена, что не соответствует обычной практике ночных полетов, так как свет в кабине мешает визуальному наблюдению пилотов. Начиная с 1896 года эти пиратские самолеты были замечены в разных местах мира. Это дает основание полагать, что их интересует вся наша планета в целом. Понедельник, 22 июля. 1968 года, около 14 часов, один из таких самолетов появился в безоблачном небе над аэропортом Сан-Карлос-де-Барилочи в окрестностях города бая бланка Аргентина. Он лениво совершал круг над летным полем на высоте 200 футов, как будто готовясь к заходу на посадку. Большое количество свидетелей, среди которых были пилоты, полицейские офицеры и служащие аэропорта, бросив все, стали наблюдать за неожиданным визитером. Конечно, прибытие самолета средь бела дня в крупный аэропорт — событие, которое вряд ли может кого-нибудь сильно заинтересовать. Однако в этой машине было что-то странное даже очень странное. Впоследствии все свидетели в своих показаниях сошлись на том, что этот самолет имел необычайно длинный фюзеляж, а его дельтаобразные крылья казались слишком короткими, чтобы держать в воздухе машину такого размера. И тем не менее он летел очень медленно, так медленно, что было просто невероятно, как он мог держаться в воздухе. Один из фундаментальных законов аэродинамики гласит, чем короче крылья самолета, относительно его общей длины, тем быстрее он должен лететь, чтобы сохранить подъемную силу крыла. Контрольно-диспетчерская башня аэропорта... Сделала попытку связаться с этим самолетом по радио, но ответа не получила. Тогда были зажжены зеленые сигнальные огни, дающие разрешение на посадку. Однако гигантская машина продолжала кружиться над аэропортом. Достигнув конца 28-й взлетно-посадочной полосы, самолет внезапно развернулся на 360 градусов вокруг своей оси, практически на месте. Изумленные зрители, наблюдавшие с земли за маневрами таинственной машины в бинокли, не могли разглядеть на ее бортах никаких опознавательных знаков, если не считать трех маленьких и одного большого черных квадратов. Никто из работников аэропорта не смог опознать даже типа самолета, хотя они были знакомы со всеми существующими классами машин от «Констеллейшна» до «У-2», не говоря уже о том, что у них под рукой были все необходимые справочники. Этот самолет, казалось, парил, а не летел, издавая негромкий свистящий звук. Через несколько минут машина набрала скорость и скрылась в юго-восточном направлении. Аргентинские власти так и не смогли дать хоть какое-нибудь объяснение этому инциденту. 25 июля 1968 года эта история попала на страницы газеты «Ла Розон», а позднее была расследована англичанкой Эдит Грайнетт, сотрудницей журнала Flying Sos Review. В 1968 году весь район города баня бланки стал местом обширных наблюдений НЛО, были сообщения о посадках и о контактах. Целый строй неопознанных дельтакрылых машин был замечен над Соединенными Штатами и даже удостоился специального изучения со стороны ни во что не верящих военно-воздушных сил. В рапорте номер 14 проекта «Голубая книга» в разделе «Неопознанные объекты» сообщается следующее. Курсант училища морской авиации, его жена и несколько других лиц в воскресенье 20 апреля 1952 года находились в открытом летнем кинотеатре для автомобилистов на сеансе, продолжавшемся с 21.15 до 22.40. Во время сеанса они заметили 9 групп объектов, пролетавших прямо над ними. В каждой группе было от 2 до 9 объектов, а одна группа состояла из 20 объектов. Эти объекты летели прямым курсом одновременно изменяя его обычным самолетным виражом по форме они напоминали обычные реактивные самолеты необычным в них было то что каждый был окружен красным заревом исходящим из него самого ночь была совершенно безоблачной некий правительственный чиновник из вашингтона имя которого я по вполне понятным причинам не называю, недавно рассказал мне о случае, происшедшем с ним во время его проживания в Лонг-Айленде в 1957 году. По его словам, он был разбужен лаем и визгом своего пса и, выйдя из дома, увидел огромный дельтокрылый самолет, величаво проплывший над ним в полной тишине. Самолет был окружен каким-то жутким багровым заревом. Поскольку он никогда не видел ничего подобного, то позвонил на ближайшую авиабазу и сообщил о случившемся. На следующий день он был вызван на авиабазу, где офицер, отвечающий за безопасность района, попросил его сообщить некоторые дополнительные детали, сказав, что они получили аналогичные сообщения и от других людей. Если не считать небольшого числа опытных моделей, дельта-крылые самолеты были большой редкостью в 50-х годах. НЛО-энтузиасты и созданные ими организации главным образом заняты сбором информации об объектах необычной конфигурации, такими как диск, и летающие тарелки. Однако организация по исследованию воздушных феноменов, получив интригующее сообщение о таинственном самолете, расследовала его со всей возможной тщательностью. Свидетель добровольно согласился дать показания на детекторе лжи и ответить на вопросы профессиональных психологов. Имя свидетеля — Вильгельм Хецке. Владелец Ранчо в Калгари, провинция Альберта, Канада. Он полностью выдержал испытание на детекторе. Этому случаю посвящена целая глава книги Джима и Карл Лоренцев «НЛО над Америкой». Однажды утром в октябре 1965 года Вильгельм Хецкий ехал верхом по территории Сикл Джей Ранчо когда неожиданно увидел нечто, напоминающее маленький самолет, стоящий на земле. Он был серебристо-серого цвета, с откинутыми назад дельтаобразными крыльями. Подъехав поближе, Хецкий внимательно осмотрел самолет. Тот был длиной около 16 футов, с размахом крыльев 12 футов, а толщина фюзеляжа не превышала 4 5 футов По словам Хесски, обшивка самолета была необычной, напоминающей поверхность вафли. Прозрачный, по-видимому, пластиковый фонарь закрывал кабину. Сквозь него можно было видеть всевозможные сложные приборы, 14-дюймовый телевизионный экран и два маленьких, похожих на стеклянные, вдавленных сиденья. Не было видно никаких двигателей, пропеллеров, сопел, а равно и никаких опознавательных знаков или хотя бы номера. Никаких признаков жизни ни в самолете, ни вокруг него не было. Спешивший на работу хетски вынужден был уехать и не имел возможности вернуться к этому месту позднее. Описание самолёта, сделанное Хетски, содержало в себе гораздо больше деталей, чем мы здесь привели. Причём большинство из них были очень необычны. Несмотря на то, что объект имел самые обычные крылья и хвостовой стабилизатор, его интерьеры, похожие на вафлю обшивка, говорят сами за себя. Из многочисленных сообщений следует, что НЛО имеют грубую или насеченную обшивку. Очевидно, такого рода бугорчатая поверхность необходима для резкого торможения и уменьшения потенциальной скорости объекта. Новейшие самолеты делают с такой гладкой поверхностью, какая только технологически возможна Даже неправильно подогнанная головка заклепки – может значительно понизить скорость. Обнаруженный Хецкий самолет был явно построен для очень маленьких пилотов и летал по неизвестному нам принципу, не требующему ни пропеллеров, ни реактивной струи. Нужно заметить также, что все планеры имеют очень длинные крылья, в то время как обнаруженный Хецкий объект имел очень короткие. «Если бы вы увидели такой самолет, медленно пролетающим над вами, то, вероятно, не обратили бы на него особого внимания».